«Давайте выбираться отсюда!» Едва слышно произнес Перрин, крепче стискивая рукоять топора и стараясь смотреть сразу во все стороны. Золотые украшения и самоцветы, незамеченными, рассыпались у его ног. «Но сокровища!» — запротестовал Мэт, «Мы теперь не можем их просто бросить!» «От него мне не надо ничего!» — сказал Перрин, —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 что могло поджидать их, крича, чтобы убедить себя, они до сих пор еще живы. Юноши ворвались в холл наверху, поскальзываясь и падая на пыльном раморе, чуть ли не на четвереньках проскочили колоннаду, кубарем скатились по ступеням и приземлились, наставив друг другу синяков и ссадин на мостовой барахтающейся кучей. Рант выбрался из свалки, поднялся и подхватил с мостовой темов меч, встревоженно оглядываясь кругом. Над верхушками крыш виднелась четвертушка солнца. Почти заполнив собою улицу темными рукавами, протянулись тени, став еще чернее в меркнущем свете. Рант задрожал. Уж очень эти вытянувшиеся тени походили на морды-то. По крайней мере, мы выбрались. Мэт, оказавшийся нижним в куче малев, встал, и отряхнулся дрожащей рукой в манере, мало напоминающей его обычное поведение. — И, по крайней мере, я... — Выбрались? — спросил Перрин. На этот раз Рант понял. Все вокруг не игра воображения. Кожу у него на затылке защипало. Из мрака под колоннами что-то наблюдало за ними. Рант резко развернулся и пристально посмотрел на здание через дорогу. Он чувствовал на себе взгляд оттуда. Рука его сильнее сжала Эфес Меча, хотя он и не мог сказать, поможет ему оружие или нет. Подсматривающие глаза, казалось, следили за ним отовсюду. Мэт и Первин тоже настороженно оглядывались по сторонам. Рант понял, что они тоже чувствуют на себе чужие взгляды. — Мы останемся на середине улицы, — хрипло сказал Рант. Он встретился глазами с друзьями. Оба они выглядели такими же испуганными, как и он сам. В горле уранда было сухо. Мы останемся на середине улицы, будем держаться подальше от теней и пойдем быстро. — Очень быстро! — торопливо согласился Мэт. Незримые соглядаты следовали за ними. Или же здесь было огромное множество сторожей, множество глаз, высматривающих троих юношей из каждого дома.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 Наконец, уже в быстро опускающихся сумерках, друзья увидели белокаменное здание, из которого они ушли, казалось, несколько дней назад. Вдруг слезящие за ними глаза куда-то пропали. Шаг — они еще были. Другой — они вмиг исчезли. Не говоря ни слова, Ранд припустил быстрым шагом. Его примеру последовали Мэтт и Перрин. Потом друзья побежали во всю прыть и остановились лишь тогда, когда с зайцами...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 Когда их троица ворвалась в комнату, Эгвейн, гревшая ладони над костром, вздрогнула, прижала руки к горлу. Потом, разглядев вошедших, она испустила вздох облегчения, который как-то не вязался с попыткой одарить каждого из юношей испепеляющим взглядом. Том что-то тихонько пробурчал в свою трубку, но Рант ухватил слово «дурачье», прежде чем Министрель вновь принялся ворошить угли палкой.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 Вы того заслуживаете, если он, вернувшись, не вколотит в ваши головы немного здравого смысла. Лицо Айси Дай ничем не выдавало ее волнения, но при виде парней ее пальцы с побелевшими костяшками, сжимающие платье, ослабили хватку. Чтобы не дала ей найнив, это снадобье помогло Морейн. Она уже была на ногах и явно оправилась от слабости. «Вам не следовало так поступать», — сказала она голосом чистым и спокойным, как...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 а Ранд и Перрин так и застыли, не успев встать. Один, сидя на корточках, другой, стоя на коленях. — Тролоки? — Вы видели тролоков внутри городских стен? Ранд сглотнул комок в горле. — Не тролоков, — произнес он, и все трое взволнованно зачастили перебой. Каждый из них начал с разного. Мэт повел свой рассказ, сокровищ, причем говорил так, будто нашел их в одиночку, а Перрин...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 Они все лепетали о соглядатаях. Все это нисколько не придавало связности всей истории в целом, хотя их страх стал явно заметен всем. Эгвейн начала бросать встревожные взгляды на пустые окна, выходящие на улицу. Там меркли последние остатки сумерек. Костер казался маленьким и слабым. Том сжал трубку зубами и слушал хмурясь и склонив голову набок. В глазах Мурейна отражался интерес и волнение, но не чересчур сильно. Пока вдруг Айсседай шикнула, и крепко схватила Ранда за локоть. Мордет! Ты уверен, что именно это имя? Вы все его верно запомнили? Мордот? Парни хором забормотали да, захваченные врасплох напором Айсседай. Он до вас дотрагивался? — спросила она у всех троих. — Он вам что-нибудь давал? Или, может, вы что-то для него делали? Мне нужно знать. — Нет, — ответил Рант, — никто и ничего. Перен кивнул в подтверждение его слов и добавил, все, что он сделал, попытался убить нас. Разве этого мало? Он раздулся, пока не занял полкомнаты, выкрикнул, что мы все мертвы, а потом сгинул. Феррин повел рукой, жестом показывая, что произошло, словно дым. Эгвейн тихо пискнула. Нэтт обиженно отвернулся. «Никакой опасности, вы же сказали! Весь этот разговор, что троллоком сюда ходу нет! А что нам полагалось думать?» «Очевидно, вы об этом вовсе не думали», — заметила Морейн невозмутимо, вновь совершенно спокойная. «Всякий кто хоть чуточку подумал бы...» осмотрительно вел бы себя там, куда боятся заходить троллоки. — Мэттова работа! — с уверенностью в голосе заявила Найниф. — Вечно он подбивает других на проделке, и те, кому случится быть рядом с ним, теряют и ту еще оставшуюся малость у Мишка, с которой родились. Морейн коротко кивнула, но не сводила глаз с Рандой и его двоих друзей. Под конец троллоковых войн...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 Те в свой последний час призывали темного на помощь. Люди, которые побывали здесь позже, не обнаружили никаких следов, ни крови, ни надписей. Они были стерты. Это в случае до сих пор на памяти у полулюдей и троллоков. Именно страх удерживает их подальше от этого места. — И сюда-то вы привели нас спрятаться, не веря своему ушам спросил Ранд. — Да мы бы были в меньшей опасности, если бы попытались убежать от них. — Если бы вы не сбежали, — терпеливо объяснил Мораин, — то узнали бы, что вокруг здания. и расставила сторожей. О том, что они там, Мурдрал даже не догадается, поскольку их предназначение — воспрепятствовать иному злу. То, что обитает в Шадар-Лаготе, не пересечет их.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 сумерках отчаяния, длившихся троллоковых войн, когда казалось, будто отец лжи вот-вот покорит все и вся, ко двору Балвена явился человек, называвший себя Мордотом. — Тот самый? — воскликнул Ранд. Амэт сказал, — не может быть. Взгляд Морейн заставил их замолчать. В заполнившей комнату тишине звучал лишь голос ай седай". Недолго Мордот пробыл в городе, но его речам начал благосклонно внимать Балвин, и вскоре он стал первым после короля. Шепотом Мордот вливал отраву в ухо Балвина, и Оридол начал меняться. Оридол замкнулся в себе, ожесточился. Говорили, что кое-кто охотнее повстречался бы с троллоками, чем с войском Оридола. Победа Света — это все. Такой боевой клич дал ему Мордот. И с ним войска Аредолы шли в бой, пока своими делами не отвратили от себя Свет. Полностью этот рассказ слишком длинен и слишком страшен. Даже в Тарвалоне известны лишь его фрагменты. Они повествуют о том, как сын Торина, Кар явился Варидол, чтобы убедить короля вновь присоединиться ко второму соглашению. А Балвин восседал на своем троне, высохшая оболочка с безумным огнем в глазах, и смеялся, когда стоявший под у него мордот с улыбкой приказал казнить Каара и все его посольство, как друзей тьмы. О том, как принц Каар стал прозываться Каар однорукий, о том, как он спасся, Из подземных темниц Оридолы бежал один в пограничные земли, преследуемый по пятам, неведающими жалости, наемными убийцами Мордота. О том, как там он встретился с Риа, которая не знала, кто он такой и стала его женой. И так Кар перепутал, переплел нити в узоре, что и привело его к гибели от ее руки.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 Аридол. Подозрительность и ненависть породили нечто, позжавшее своих создателей, породили нечто, запертое в скалах, на которых стоит город. Ненасытный до сих пор ждет Машадар. Больше об Аридоле люди не говорят. Его назвали Шадар-Логот, место, где поджидает.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 Хуже, чем убил, и вновь выпустит в мир свое зло. Сокровище! Пробормотал Перрин, когда Мурейн закончил рассказ. Он хотел, чтобы мы помогли ему перенести сокровище к лошадям. Лицо юноши осунулось. Держу пари. Они должны были. «Якобы ждать где-нибудь за городской стеной?» Ранд содрогнулся. Но «Ну, теперь теперь-то мы в безопасности, да?» — спросил Мэт. «Он нам ничего не давал и до нас не дотрагивался. Мы в безопасности, правда ведь, с выставленными вами стражами?» «Мы в безопасности», — согласилась Морейн. «Ему не пройти за линию стражей, как и любым другим обитателям этого места». а с первыми лучами солнца им придется спрятаться, так что днем мы без опаски отсюда уедем. Теперь постарайтесь уснуть. Мои стражи защитят нас, пока не вернется Лан. Его уже долго нет. них обеспокоенно всмотрелась в ночь за окном. Черная, как смоль, тьма повисла там. С Ланом все будет хорошо, — успокоила ее Морейн и растерила возле костерка свое одеяло.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 Рант, не оглянулся по сторонам, прежде чем вспомнил, где находится. Зашла луна, последняя тоненькая корочка перед новолунием, ее слабое сияние пасовало перед мраком ночи. Все по-прежнему еще спали, хотя и не каждый крепким сном. Эгвейн и Перрин с Мэттом ворочались с боку на бок и невнятно бормотали. Похрапывание Тома на этот раз не порой сменялось обрывками слов.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 В них он был снова маленьким мальчиком с мечом Тэма в руке. На спине его висела колыбель, и он бежал по пустым улицам, его преследовал Морд, крича, что ему нужна лишь рука мальчика. И еще Ранду снился старик, который наблюдал за ними и все время безумно хихикал кудахтающим смешком. Ранд подобрал свое одеяло и опять лег, уставясь взглядом в потолок.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 роваво-красные рогатые черепа. — Внутри городских стен троллоки, — сказал Лан. — Меньше, чем через час они будут здесь. И это доволы, худшие из них. — Страж принялся будет остальных. Мурень спокойно стала складывать свои одеяло. Сколько их? Им известно, что мы тут? Спешки в ее голосе не слышалось. — Думаю, известно, — ответил Лан.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 Теперь Том шепотом выругался, а Эгвейн едва слышно выдохнула. «Темный?» «Не будь дурой, девочка!» — накинулась на нее Найниф. «Темный, заточен создателем в Шайолгул!» «По крайней мере, сейчас», — согласилась Мурейн. «Нет, лукавого здесь нет. Но в любом случае нам нужно уходить». Найниф пристально посмотрела на нее сузившимися глазами. «Выйти из-под защиты стражей...» и пересечь Шадар-Лагот ночью? Или остаться здесь и столкнуться лицом к лицу с троллоками?» Подытожила Морейн. «Чтобы не подпустить их сюда, потребуется воспользоваться единой силой. Это разрушит стражи и привлечет на нам внимание той самой твари, от которой они должны оберегать. Не говоря уж о том, что этим я зажгу на верхушке одной из тех башен сигнальный огонь для каждого получеловека». В пределах двадцати миль. Я бы не ратовала за уход, но мы — дичь. А охоту ведет, и ее правила диктуют свора гонщих. «А что, если за стенами города их будет еще больше?» — спросил Мэт. «Что тогда мы будем делать?» «Последуем моему первоначальному плану», — сказала Мурейн. Лан посмотрела на нее.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 Не захотят даже в брод идти. «Значит, как только мы переправимся через реку, избавимся от погони», — сказал Ранд, на что страж кивнул. «Мурдраалам будет не просто заставить троллоков построить плоты. Так же трудно, как и загнать их в Шадар-Логот. Если мурдраалы попытаются принудить их переправиться через Аринелле таким способом, то половина троллоков разбежится, а оставшиеся, по всей вероятности, утонут. «К лошадям!» сказала Мураин. Мы еще не переправились через реку.